Глава восьмая Сидя в такси, медленно едущем от дома Кендры к зданию суда, Лори посмотрела на свои часы и убедилась, что времени у неё более чем достаточно. Поскольку день сегодня был такой особенный, она решила надеть нечто такое, чего Алекс на ней ещё не видел, и облачилась в тёмно-синий брючный костюм. Этот цвет был ей к лицу. Алекс всё время ей об этом говорил. Лори посмотрела в зеркальце, проверяя, в порядке ли её макияж, и добавила губной помады. Затем, повинуясь порыву, распустила свой конский хвост так, что волосы упали ей на плечи, и расчесала их. Она знала, что Алексу больше нравится, когда они не спадают свободно. Сегодня на ней были украшения её матери — нитка жемчужных бус — и бриллиантовые серёжки. «Как бы она сейчас порадовалась за меня», — подумала Лори, когда её такси остановилось перед зданием суда. Из-за напряжённого движения она приехала всего за 10 минут до начала церемонии. Тимми и её отец наверняка уже там. Как она и ожидала, они сидели на скамейке, стоящей возле двери зала судебных заседаний, в котором рассматривала дела главный судья Морин Рассел. Увидев свою мать, Тимми вскочил. «Дедушка боялся, что ты опоздаешь!» «Только не сегодня», — сказала она, улыбнувшись своему отцу. Лео всегда слишком уж боялся куда-нибудь опоздать. Вид у него был смущенный. «Я просто опасался, что ты застрянешь в пробке». «Понятно. Кстати, а где Алекс?» Он уже внутри. Зал заседаний постепенно заполняется народом. Рамон доставил в конференц-зал столько закусок, что хватило бы на целую армию. Рамон был у Алекса помощником, поваром и доверенным лицом и настаивал на том, чтобы его называли дворецким. Он также отлично умел планировать вечеринки и был чрезвычайно горд тем, что Алекса назначили на должность федерального судьи. Вчера вечером Лори наблюдала, какую бурную деятельность он развил на кухне, и могла себе представить, какой широкий выбор закусок он приготовил для сегодняшнего приёма. «Плохо придётся тому, кто попытается помешать Рамону устроить идеальную вечеринку», — сказала Лори. «Я как-то раз давал показания в федеральном суде перед судьёй Рассел, и она показалась мне грозной», — сказал Лео. «Будет интересно понаблюдать за ней сегодня. Она собирается прийти на приём». К тому времени, когда из своего кабинета вышла судья Рассел, в зале уже не осталось сидячих мест. Лори знала, что многие из собравшихся — это адвокаты по уголовным делам. Алексу будет не хватать повседневного общения с его бывшими коллегами. Из Вашингтона приехал младший брат Алекса, Эндрю. Он будет встречать гостей. Лори знала, как близки Алекс и его брат. Их родители погибли в автокатастрофе, когда Эндрю было 19 лет, а Алексу — 21. Алекс стал опекуном Эндрю и относился к этим своим обязанностям очень серьёзно. Лори знала, что выступление Эндрю будет на редкость личным и тёплым. И так оно и было. Когда настало время приносить присягу, Лори вышла вперёд, чтобы держать Библию, и Алекс звонко и торжественно произнёс слова присяги и стал федеральным судьёй. После чего наклонился и поцеловал Лори. Затем, поблагодарив судью Рассел, Алекс сказал, «Я очень благодарен за оказанную мне честь». На должен признаться, что она не имела бы для меня значения, если бы я не мог разделить её с моей невестой Лори Моран, которая скоро станет моей женой. Через пять минут после того, как все вышли из зала судебных заседаний, родные и близкие, друзья Алекса, по одному зашли в конференц-зал, и приём начался. Лори разговаривала с несколькими адвокатами, которые работали бок о бок с Алексом, когда один из них Грант Смит затронул щекотливый вопрос. «Признаться, я был удивлён, когда кандидатура Алекса так легко прошла сенатские слушания об утверждении в должности федерального судьи. Видимо, никто из сенаторов не потерял денег, когда Ньюман вышел сухим из воды», — заметил Грант. Лори знала, что Алекс опасался, как бы гнев, вызванный в обществе этим скандальным делом, не повредил ему, когда в Сенате будут проводиться слушания об утверждении его на должность федерального судьи. Сам он немного сожалел о том, что ему удалось добиться оправдания Карла Ньюмана, которого судили за то, что обманом выманил у инвесторов миллионы и миллионы долларов. Но ведя расследование его дела, полицейские детективы наделали ошибок, и Алекс просто-напросто выполнил свои обязанности защитника — когда добился, чтобы суд отказался принять ключевые доказательства стороны обвинения. Даже он удивился, когда присяжные нашли Ньюмана невиновным. «Как бы то ни было», — подумала Лори, — «Смиту не стоило заводить об этом речь». «Он завидует Алексу», — поняла она. «Потом надо будет спросить Алекса, считает ли так и он сам».